Глава тринадцатая. Все страннее и страннее. Возможно, дело было в свежей дозе кофеина или в том, что после нескольких часов, проведенных в кресле, хотелось какой-то смены деятельности. Возможно, причиной была неприятная перспектива провести ночь за чтением бумаг без явно обозначенных приоритетов. или же причиной могло быть беспокойство, вызванное отсутствием допроса и общей неопределенностью насчет местонахождения утру упери 17 мая. Возможно, все вместе это сыграло свою роль, а последней каплей оказалась внезапно синившая его мысль. Горни достал мобильный и позвонил Хардвику. На звонок ответили спустя пять гудков, когда Горни уже продумывал сообщение для автоответчика. «Что?» Какой ты, однако, приветливый, Джек. Если бы я знал, что это ты звонишь, я бы вообще не стал стараться. Что у тебя? Нехилую кучу документов ты мне оставил. И чего, возникли вопросы? Ну, передо мной пятьсот страниц текста. Не хочешь подсказать, с чего начать? Хардвик по своему обыкновению грубо расхохотался, издавая звуки, больше напоминавшие охрипший пескоструйный аппарат, чем человеческий смех. «Горни, ядрить твою налево! Где-то слыхано, чтобы Холм спрашивал у Ватсона, с чего начать расследование?» «Сформулирую по-другому», — сказал Горни, вспоминая, что вытянуть из Хардвика простейший ответ всегда было нетривиальной задачей. Если в этой куче дерьма документы, которые, по-твоему, мне окажутся особенно интересны? И типа фоток голых баб?» Такой пинг-понг мог продолжаться сколь угодно долго, так что Гурни решил изменить правилам игры и заговорить о чем-нибудь другом, чтобы застать Джека врасплох. «Джиллиан Перри обезглавили в заявил он, «Плюс-минус 30 секунд». После краткой паузы в трубке раздалось. «Охренеть! И как ты это...» Гурни представил, как Хардвик судорожно вспоминает детали, что было вокруг домика, в лесу, на газоне, пытаясь понять, что он пропустил. Выдержав достаточно времени, чтобы его удивление и раздражение достигли пика, Гурни прошептал «Ответ в чайной заварке». Затем он сбросил звонок. Хардвик перезвонил через десять минут, быстрее, чем Гурни ожидал. Поразительной правдой о Хардвике было то, Что в недрах этого одиозного персонажа скрывался потрясающий острый ум. Горни иногда задумывался, насколько далеко он мог бы пойти, и насколько он был бы счастливее, если бы не его мерзкий характер. Впрочем, этот вопрос был применим куче людей помимо Хардвика, в том числе и к самому Горни. Он принял звонок. А чего, согласен со мной? Не так, чтобы наверняка. «Наверняка ничего не бывает. Но ты же понял мою логику?» «Ну...» — отозвался Хардвик. Как всегда, он не приминул подчеркнуть интонации, что понять-то он понял, но не то чтобы впечатлен. Когда Эштон позвонил в участок Тембери, было 16.15. Он сказал, что бросился в дом сразу после выстрела. «Можно предположить, что пока он бежал от столика до ближайшего телефона в доме, выглядывая по пути в окна на предмет снайпера, и пока он набирал номер участка, а это не 911, где сразу берут трубку, и он ждал пару-тройку гудков, должно было пройти порядка трех минут. Значит, выстрел реально прозвучал в 16.13. Это что касается выстрела. Чтобы связать его с точным временем убийства недельной давности, нужно сделать мощное допущение». Во-первых, в чашку стрелял тот же человек, который убил невесту. Во-вторых, этот человек помнил точное время убийства. В-третьих, он хотел что-то сообщить, стреляя в чашку в ту же минуту, того же часа, того же дня недели. Я уловил твой ход мыслей? Примерно. Но не сказать, чтобы это маловероятный сценарий, — произнес Хардвик, и по его голосу было понятно, что он скептично ощерился в своей манере. Но какой нам с этого прок? Какая разница, так дело было или не так? Пока не знаю, но эти вещи рифмуются неспроста. Типа отрубленная голова и разбитая чашка обе посреди стола и с недельной разницей до минуты. «Да», — ответил Горни, но тут же сам засомневался. Хардвик умел так пересказать содержание слов собеседника, что они превращались в бессмыслицу. «Но, возвращаясь к куче бумаг, которую ты на меня обрушил, может, все-таки подскажешь, что посмотреть в первую очередь?» «Да смотри что угодно, там все такое вкусное. В каждом документе есть хоть одна долбанная изюминка. Я вообще впервые вижу дело, напичканное изюмом до такой степени. И настолько долбанутых фигурантов тоже встречаю впервые. От себя могу добавить, что я пятой точкой чую». То, как все это выглядит, стопудово не то, как все на самом деле. «Ладно, тогда последний вопрос», — сказал Горни. «Почему никто не говорил с Уитроу Перри после случая с чашкой?» После секундного замешательства Хардвик снова издал хохоток. «Ты проницательный старик. Уважуха, сразу просек этот момент. Короче...» Официального допроса не было, потому что меня сняли с дела в тот же день, когда выяснилось, что у доброго доктора имеется ружье, способное попасть в чайную чашку с трехсот метров. Так что, вали все на некомпетентность нового следака. я причем. Странно, что ты не проявил инициативу и не подсказал ему, где копать. Да меня же ни на шаг не подпускают к следствию. Личное распоряжение дрожайшего капитана. А с тебя сняли, потому что, да я уже объяснял, нарушение субординации. Заявил старшему по званию, что у него ограниченный подход. Возможно, я также что-то там брякнул об ограниченных умственных способностях и ограниченной профпригодности. Секунд десять оба молчали в трубку. Джек, ты его откровенно ненавидишь. Ненавижу. «Да ты чего? Разве я могу кого-то ненавидеть? Я люблю весь этот грёбаный мир!»